интеллектуальные корни Третьего Рейха. Откуда, помимо истории, черпал Гитлер свои идеи? Противники Гитлера, как в самой Германии, так и за ее пределами, были люди слишком занятые или слишком легкомысленные, чтобы всерьез обратить внимание, пока не поздно, на то, что он, подобно многим своим соотечественникам, каким-то образом впитал в себя странную мешанину безответственных, пропитанных манией величия, идей германских мыслителей XIX века. А Гитлер зачастую, знакомясь с такими учениями из старых рук, скажем, слышал о них от такого псевдофилософа, как Альфред Розенберг, или от своего друга, вечно пьяного поэта Дитриха Эккарта, подхватывал эти воззрения с лихорадочным восторгом неофита. Однако хуже всего было то, что он решил применить эти идеи на практике, если когда-либо представится такая возможность. Мы уже знаем, какие мысли обуревали его, прославление войны и завоеваний и абсолютная власть авторитарного государства, вера в германцев как высшую расу и ненависть к евреям и славянам, презрение к демократии и гуманизму. Эти взгляды не новы и не принадлежали Гитлеру, хотя впоследствии способы применения их были разработаны именно им, Подобные воззрения исходили от довольно странной плеяды образованных, но непоследовательных философов, историков и просветителей, которые владели умами немцев в прошлом веке. Это, как оказалось, имело гибельные последствия не только для самих немцев, но и для большой части всего человечества. К числу просвещенных немцев, разумеется, принадлежали наиболее выдающиеся выразители взглядов и идеалов западного мира – Лейбниц, Кант, Гердер – Гумбольд, Лессинг, Гёте, Шиллер, Бах и Бетховен, внесшие уникальный вклад в развитие западной цивилизации. Однако германская культура, господствовавшая в XIX веке, что совпало с расцветом прусской Германии, начиная с Бисмарка и кончая Гитлером, опирается в первую очередь на учение Фихте и Гегеля, затем на учение Трэйчке, Ницше и Рихарда Вагнера. Немецкая культура испытала влияние звезд меньшей величины, не последнее место среди которых по непонятным причинам заняли довольно странный француз, эксцентричный англичанин. Им удалось добиться духовного разрыва с Западом, который не был восстановлен и в 20 веке. В 1807 году, после унизительного поражения, которое понесла Пруссия от французской армии Наполеона I, в сражении под Иеной, Иоганн Готлип Фихте стал читать свои знаменитые речи к немецкой нации в Берлинском университете, где он возглавлял кафедру философии. Его речи пробудили от спячки и воодушевили разрозненную побежденную нацию. И отголоски этих лекций можно было слышать даже во времена Третьего рейха. Учение Фихте оказалось пьянящим вином для разуверившегося в своих силах народа. Согласно этому учению, романские народности, в особенности французы и евреи, являются упадническими расцами. Только германской нации дарована способность возродиться. Немецкий язык фихты считал самым чистым и наиболее самобытным. Под руководством немцев начинается расцвет новой исторической эпохи. Такова воля Божья. Всем будет руководить многочисленная элита, свободная от каких-либо моральных ограничений, свойственных индивидуумам. Некоторые из этих идей, как мы видели, изложены Гитлером в «Майнкампф». После смерти Фихты в 1814 году его преемником в Берлинском университете стал Георг Вильгель фридрих Гегель. Диалектика, утонченная, доходящая до самой сути философии Гегеля, вдохновляла Маркса и Ленина и способствовало таким образом развитию коммунистического мировоззрения. Вместе с тем, возвеличивание Гегелем государства как верховной власти в жизни человека проложило дорогу Второму рейху Бисмарка и Третьему рейху Гитлера. По Гегелю государство есть все или почти все. Он утверждал также, что государство – высшее проявление мирового духа, мораль вселенной. Оно олицетворяет актуальность этической идеи, этической мысли как формы самосознания. Государство безраздельно властвует над индивидуумом, высший долг которого состоит в том, чтобы быть членом государства, ибо право мирового духа выше всех особых привилегий. Как же тогда следовало рассматривать счастье отдельного человека на Земле? Гегель отвечает, что мировая история – это не империя счастья. Периоды счастья, по заявлению философа, Это пустые страницы истории, поскольку они отражают периоды согласия, когда отсутствуют конфликты. Война является великим чистилищем. По мнению Гегеля, она содействует этическому здоровью народов, развращенных долгой жизнью в мире, подобно тому, как порывы ветра освобождают море от нечистот, накопившихся за время затянувшегося штиля. Традиционные понятия морали и этики не должны препятствовать ни высшему государству, ни героям, которые возглавляют его. Согласно учению Гегеля, мировая история возвышается над всем остальным. Неуместные моральные устои не следует противопоставлять деяниям и свершениям, имеющим историческое значение. Раболепие перед личной добродетелью, скромностью, смирением, филантропием и терпением не должно мешать им. Такая мощная сила, как государство, растопчет множество невинных цветков, сотрет в порошок многих, вставших на его пути. Гегель предсказывал, что такое государство будет создано в Германии, когда она вновь обретет дарованную ей Всевышним силу. Он привил, что час Германии пробьет и ее великой миссией станет возрождением мира. Читая Гегеля, понимаешь, какое вдохновение черпал Гитлер, впрочем, как и Маркс. В трудах философа, хотя был знаком с этими учениями лишь понаслышке. Следует особо подчеркнуть, что Гегель в своей теории героев этих великих личностей, которым таинственное провидение верило исполнение воли мирового духа, вселил в Гитлера всепоглощающую уверенность в собственной миссии. Генрих фон Трейчке появился в Берлинском университете позднее. С 1874 года вплоть до своей кончины в 1896 году Трейчке был профессором истории и пользовался огромной популярностью. Его лекции собирали множество восторженных поклонников, в число которых входили не только студенты, но и офицеры генерального штаба и представители юнкерской бюрократии. Влияние Трейчки на мировоззрение немцев в последней четверти XIX века было велико и сохранялось во время правления Вильгельма II, а фактически и Гитлера. Хотя Трейчки был выходцем из Саксонии, он стал ярым поклонником Пруссии, причем более истовым, нежели коренные жители Пруссии. Подобно Гегелю, он восхвалял государство и рассматривал его как высшую власть, однако формулировал свои взгляды более однозначно. Народу, отдельным субъектам в стране, отводилось место не больше, чем рабам. «Не важно, что вы думаете», — заявлял философ, — «до тех пор, пока вы подчиняетесь». Трэйчике превзошел Гегеля, провозгласив войну высочайшим проявлением человеческой личности. Его представление военной славы является основой всех политических достоинств. В богатой событиями памяти Германии военные слова Пруссии – это сокровище не менее драгоценное, чем лучшие творения поэтов и мыслителей. Трейчки утверждал, что проповедь мира в наши дни позорна и аморальна. Война есть не только политическая необходимость, но и теоретическая неизбежность. Логический вывод. Концепция государства предопределяет концепцию войны, ибо суть государства в его власти. Надежда на то, что война навсегда будет запрещена в мире, является не только абсурдной, но и глубоко безнравственной. Это привело бы к искоренению многих важных и возвышенных порывов человеческой души. Народ, оказавшийся во власти химеры, неосуществимой мечты о вечном мире, неизбежно будет деградировать и останется в полном одиночестве. Ницше, подобно Гетте, не очень лестно отзывался о немцах. Примечание. «Я часто испытывал, — сказал однажды Гетте, — жгучую скорбь при мысли о немецком народе, отдельные представители которого в высшей степени достойны уважения, но в целом он производит жалкое впечатление. Сравнение немецкого народа с другими народами вызывает неприятные ощущения, которые я стараюсь преодолеть всеми возможными способами». В других случаях воззрение этого гения, страдавшего манией величия, также отличается от шовинистических взглядов немецких мыслителей XIX века. Действительно, Ницше считал большинство немецких философов, в том числе Фихта и Гегеля, неумышленными мошенниками. Высмеивал он и тортювство старого Канта. Немцы, писал Ницше в эссе о человеке, не представляют, насколько они отвратительны, и он делал вывод, что куда бы ни вторглась Германия, она разрушает культуру. Он считал, что христиане в той же мере, что и евреи, ответственны за арабскую мораль, господствующую в мире. Ницше никогда не был антисемитом. Он высказывал иногда опасения по поводу будущего Пруссии, а в последние годы жизни, пока не лишился рассудка, тешил себя идеей создания всеевропейского союза и мирового правления. Произведения Ницше полны, как отмечал Сантаяна, гениального слабоумия и детского богохудства. Тем не менее, нацистские писаки без превозносили Ницше. Гиттер часто посещал его музеи в Веймаре. Своё благовение перед философом он выражал в том, что позировал фотографом, с восторгом взирая на бюст великого мыслителя. Имелись некоторые основания считать Ницше одним из родоначальников нацистского мировоззрения. Не этот ли философ обрушился на демократию и парламенты, проповедовал культ власти, превозносил войну и провозглашал появление высшей расы и сверхчеловека? И не стало ли большинство высказанных им мыслей афоризмами? Всякий нацист с гордостью цитировал Ницше практически по любому мыслимому поводу. По вопросам христианства. «Великое богохульство – чудовищное и глубочайшее извращение». Я рассматриваю его как вечное проклятие человечества. Христианство значит не больше типичного учения социалистов. По вопросам государства, власти и внутреннего мира человека, общество никогда не понимало под добродетелю ничего иного, кроме стремления к власти, силе и порядку. Государство является собой безнравственно слитое воедино, стремление к завоеваниям и мести. Общество не должно существовать ради самого себя, а лишь в качестве фундамента и опоры, с помощью которых избранная раса в состоянии возвыситься до более высоких задач. Не существует таких понятий, как право на жизнь, право на труд, право на счастье. В этом отношении человек ничем не отличается от самых ничтожных рабов. Примечание. Женщин Ницше безоговорочно относил к низшей социальной группе как, впрочем, и нацисты, заявлявшие, что место женщины на кухне, а основное ее предназначение в жизни — рожать детей немецким воинам. Ницше так излагал эту идею. Мужчина должен готовиться к войне, а женщина — рожать воинов, Все остальное — глупости. Ницше пошел в своих рассуждениях дальше и в сочинении «Так говорил Заратустра» писал «Ты идешь к женщине? Не забудь захватить с собой хлыст». По поводу этого высказывания Бертран Расселс извил: Девять женщин из десяти отобрали бы у него этот хлыст, и, понимая это, он избегал женщин. Ницше воспевал сверхчеловека, великолепную белокурую бестию, алчно жаждущую добычи и побед. А что он думал по поводу войны? В этом вопросе Ницше разделял взгляды большинства других немецких философов XIX века. В своем наиболее известном труде, так говорил Заратустра, Ницше громогласно провозглашал: «Ты должен возлюбить мир, как средство для новой войны, и краткий мир больше, нежели длительный. Я благословляю тебя не трудиться, а сражаться. Я благословляю тебя не на мир, а на войну. Ты говоришь, справедливо ли оправдывать войну? Я же говорю тебе, справедливая война освещает любую цель». Война и мужество совершили больше великих дел, нежели белосердие. Наконец, в произведениях Ницше содержалось пророчество о появлении элиты, которая станет править миром и дарует нам сверхчеловека. В воле к власти Ницше утверждал, набирает силу отважная раса будущих правителей. Задачей будет подготовка к появлению сверхчеловека, отмеченного особым интеллектом и силой воли. Этот человек и окружающая его элита станут правителями Земли. Подобные рассуждения одного из наиболее самобытных мыслителей Германии не могли оставить следа в мировоззрении Гитлера. Во всяком случае, он стал приписывать себе не только мысли Ницше, но и пристрастие философа преувеличением, а зачастую и просто его высказывания. Выражение правителя Земли часто встречается в «Майнкамф» не вызывает сомнений то, что в конечном счете Гитлер считал себя тем самым сверхчеловеком, появление которого предсказывал Ницше. «Тот, кто хочет понять национал-социалистическую Германию, должен знать Вагнера», — любил повторять Гитлер. Это утверждение частично основано на неправильном толковании жизни великого композитора. Хотя Рихард Вагнер, как и сам Гитлер, испытывал фанатичную ненависть к евреям, которые, как он считал, стремятся владеть миром с помощью своих капиталов, а также с презрением относился к парламентам, демократии, материализму и посредственности буржуазии. Он в то же время страстно надеялся, что немцы, учитывая их особый дар, будут не править миром, а прославлять его. Однако не политические сочинения Вагнера, а его романтические оперы, столь ярко оживившие прошлое Германии, ее героические мифы, Схватки языческих богов с героями, демонами и драконами, сцены кровной мести и первобытные обычаи, ощущение предопределенности судьбы, величие любви и жизни, и благородства смерти. Все это питала легенда о совершенной Германии и легло в основу мировоззрения, которое Гитлер и нацисты, имея для этого веские основания, восприняли как свое собственное. Гитлер с раннего детства почитал Вагнера, И даже на закате жизни, находясь в сыром и мрачном бункере в штабе армии на русском фронте, и чувствуя, что созданный им миф изрядно скомпрометирован, а мечты на грани провала, любил вспоминать времена, когда слушал творения великого композитора, так много для него значившие. Гитлер черпал вдохновение в байрёйцких театральных фестивалях и многочисленных посещениях дома композитора Хаус Ванфрид» где в ту пору жил сын композитора Зигфрид Вагнер с женой Винифред, англичанкой по рождению, которая одно время являлась близким другом Гитлера. Какую радость вселяла в меня каждое творение Вагнера! Воскликнул, обращаясь к своим генералам и соратникам по партии Гитлер в ночь на 25 января 1942 года, вскоре после первого сокрушительного поражения в России, пребывая в подземном укрытии в Вольфшанце в Растенбурге. Кругом, как на севере, лежал снег, и было холодно. Гитлер ненавидел холод и снег, и именно этого он опасался, и этим объяснял первое поражение Германии в войне. Однако в тепле бункеров в ту ночь мысли его были сосредоточены на одном из самых приятных воспоминаний жизни. «Я помню», — говорил он, — «свое состояние, когда впервые вступил в Анфрид. Сказать, я был поражен, значит, не раскрыть охватившее меня чувство». В самые тяжелые моменты жизни они не переставали поддерживать меня, в том числе и Зигфрид Вагнер. Я был с ними на «ты», и я любил их всех и очень любил Ванфрид. Десять дней Байрёйского фестиваля всегда являлись для меня блаженством. Я готов ликовать при мысли о том, что однажды снова смогу побывать там. На следующий день после завершения Байрёйского фестиваля мне очень грустно, словно с рождественской елки сняли игрушки. Хотя Гитлер тем зимним вечером неоднократно повторял, что считает оперу Тристана и Зольда шедевром Вагнера, именно непревзойденное кольцо Нибелунга, оперный цикл, состоящий из четырех частей, созданный на основе великого германского эпоса Песня о Нибелунгах, над которым композитор работал почти четверть века, возвратило к Германии, в частности Третьему Рейху, так много популярных германских легенд. Народные легенды нередко выражают духовную и культурную суть нации. Особенно справедливо данное утверждение в отношении Германии. Шеллинг даже заявлял, что нация начинает существовать одновременно со своими легендами. Общность мышления, являющаяся выражением коллективной философии, присутствует в народных легендах. Таким образом, мифология олицетворяет судьбу нации. Макс Мелл, поэт, создавший современную версию песни о Нибелунгах, заявлял, «До нашего времени лишь немногое дошло от древних богов, от того гуманизма, который они так глубоко хотели внедрить в нашу культуру. Но Зигфрид и Кримхильда навсегда останутся в душе народа». Зигфрид и Кримхильда, Бронхильда и Хаген – герои и героини древнего эпоса, на которых так стремились походить современные немецкие юноши и девушки походить на них и постигать языческий мир небелунгов, иррациональный, полный героизма, таинственности, коварства и насилия, залитой кровью, существование которого завершается гибелью богов и уничтожением Вальхаллы, подожженной Ватаном, что захватывало воображение любого немца и компенсировало его тягу к жестокости. Эти герои первобытного демонического мира всегда, по словам Мэлла, жили в душе народа. Именно в душе немецкого народа можно ощутить борьбу между духом цивилизации и духом небелунгов. И в тот исторический период, которому посвящена данная работа, Верх, видимо, одержал последний. Поэтому совсем неудивительно, что Гитлер, следуя примеру Ватана, в 1945 году мечтал о гибели Германии в пламени пожара. Вагнер – человек исключительно талантливый, звезда первой величины, придерживался гораздо более широких взглядов, чем изложенные выше. При постановках Венской оперы конфликты зачастую сводились к борьбе за золото, что, по мнению самого композитора, являлась трагедией современного капитализма, поскольку к его ужасу золото вытеснило добродетель, унаследованную от прошлого. Однако, вопреки своей любви к языческим героям, Вагнер, в отличие от Ницше, не до конца разочаровался в христианстве. Он с большим сочувствием относился к заблуждающемуся, мечущемуся в поисках выгоды человечеству. И все-таки Гитлер был не так уж неправ, когда заявлял, что для понимания нацизма надо прежде всего знать Вагнера. Вагнер был хорошо знаком Шоппенгауэром и Ницше и находился под влиянием их идей, хотя последний ссорился с ним, поскольку считал, что в операх Вагнера, в частности, в Просефале, слишком акцентируется христианское самопожертвование. На протяжении своей долгой и бурной жизни Вагнер сблизился еще с двумя людьми – французом и англичанином. О них важно упомянуть не столько из-за того, что они оказали влияние на Вагнера, хотя влияние одного из них было весьма существенным сколько из-за того, что они повлияли на мировоззрение немцев и тем самым как бы подготовили возникновение Третьего Рейха. Этими людьми являлись французский дипломат граф Жозеф Артюр де Гобино и писатель Хьюстон Стюарт Чемберлин, пожалуй, один из самых чудаковатых английских подданных, когда-либо живших на земле. Следует сразу отметить, что ни один из них не был шарлатаном. Оба отличались широкой эрудицией, большой культурой, много поездили по свету. В то же время они стали родоначальниками расовых доктрин, настолько противоестественных, что никто, даже их собственные сограждане, не воспринимал их всерьез, за исключением немцев. Нацисты уже восприняли их весьма спорные теории как откровения. Не будет преувеличением утверждения, сам я слышал это от многих сторонников Гитлера, что Чемберлен стал духовным отцом Третьего рейха. Этот чудаковатый англичанин, видевший в немцах представителей высшей расы и надежду будущего, боготворил Рихарда Вагнера и в итоге женился на одной из его дочерей. Он почитал сначала Вильгельма II, а затем Гитлера и был духовным наставником обоих. На закате своей странной жизни Чемберлен приветствовал австрийского ефрейтора задолго до того, как Гитлер пришел к власти или заручился для этого какими-нибудь шансами, как посланца божьего, чтобы вывести германский народ из пустыни. Гитлер, разумеется, почитал Чемберлена пророком, каковым он, по сути, и оказался. Что же содержалось в их учении такого, что заставило немцев буквально сходить с ума по расовому вопросу и вопросу, связанному с судьбой Германии? Главным трудом Габина стало четырехтомное сочинение, опубликованное в Париже в период с 1853 по 1855 год и озаглавленное «Эссе о неравенстве человеческих рас». Этот французский аристократ после службы в Королевской гвардии в качестве офицера начал государственную карьеру, возглавив секретариат Алексиса Токвиля, когда прославленный автор книги «О демократии в Америке» На непродолжительное время, в 1849 году, стал министром иностранных дел Франции. Затем Габина находился на дипломатической службе в Ганновере и Франкфурте. Его контакты с немцами, а не совместная работа с Токвиллем, содействовали тому, что он создал свою теорию о расовом неравенстве. Хотя однажды он признался, что писал свой труд частично для того, чтобы доказать превосходство собственного аристократического рода. Габино считал, и об этом он писал в посвящении королю Гановера, что раса является ключом к пониманию истории и цивилизации. Расовые вопросы занимает ведущее место среди прочих исторических проблем. Неравенство рас в достаточной мере объясняет все процессы, определившие судьбу народов. Существует три основных вида расы – белая, желтая и черная. Причем белый раса считается высшей. История, писал Габину, указывает на то, что все цивилизации берут начало от белой расы, и ни одна цивилизация не может развиваться без вклада белой расы. Подлинное сокровище белой расы, по мнению Габина, составляют арийцы, эти трудолюбивые представители рода человеческого, благороднейшие среди белой расы, восходящие своими корнями к Центральной Азии. К сожалению, отмечает французский мыслитель, современные арийцы смешались с низшими расами, примером чего в наше время могут служить народности южной Европы. Однако на северо-западе, выше течения Сены и к востоку от Швейцарии арийцы, пусть далеко не в первозданном виде, сохранились как представители высшей расы. К их числу Габино относил часть населения Франции, населения Англии, Ирландии и Нидерландов немцев, проживающих по Рейну и в Гановере, а также скандинавов. Габина, по-видимому, исключила из числа чистых арийцев основную массу немцев, проживавших к востоку и юго-востоку от проведенной им линии. Однако этот факт нацисты старались обходить молчанием, принимая его учения в целом. И все же Габина считал немцев, по крайней мере немцев, проживающих на западе Германии, лучшими представителями всех арийцев. Этот вывод нацисты, естественно, не замалчивали. Где бы ни появлялись немцы, по мнению Габину, они везде содействовали прогрессу. Это утверждение относится и к Римской империи. Так называемые варварские германские племена, покорившие римлян и сокрушившие их империю, оказали явную услугу всей цивилизации, поскольку римляне к началу VI века немногим отличались от выродившихся метисов в то время как германцы являлись представителями чистой арийской расы. Германцы арийского типа, заявлял Габина, олицетворяют собой величественное создание природы. Поэтому все их мысли, слова и действия чрезвычайно важны. Идеи французского социолога были быстро подхвачены в Германии. Вагнер, который встретил Габина в 1876 году, уже на склоне лет, Он умер в 1883 году. Также с восторгом воспринял их. И вскоре общество Габино распространились по всей Германии.